Глава 66. Горы Уошита, штат Арканзас. Наши дни. «Ничего не понимаю», — сказал Ник. «Это же не история малыша Нельсона. Точнее, это его история, но с другим окончанием». Свегер ничего не сказал. «Полагаю, Чейс сочинил это, чтобы его книга лучше продавалась», — продолжал Ник. «Так драматичнее, так больше похоже на кино и определенно так красивее». Свеггер и Мемфис... Вопросительно посмотрели на Роули Грамли. Тот спокойно выдержал их взгляд. Этого парня вогнать в дрожь было нелегко. Грамли, официальная версия, гласит, что Нельсон, я ее прекрасно знаю, не дал ему договорить Роули, я читал исторические книги. В таком случае, зачем Чейз сочинил все это? Или же это правда, а официальная версия – выдумка? Когда правда вступает в противоречие с легендой, печатайте легенду. Какое-то время все молчали. Голубое небо, странное зрелище троих мужчин, сидящих на улице за полузгнившим столиком, четвертый со связанными руками сидит на краю ямы, деревянный ящик, похожий на гроб, наполненный чем-то вроде оружия, туго завернутого в плотную ткань, квадроцикл Хонда Рикон и все это неподалеку от развалина хоть ничего домика. Если это правда, Чардж настоящий герой, и мне кажется, что... Каждый американский школьник должен стремиться стать таким, как он. Ну, а вы что думаете, снайпер? Вы должны что-нибудь сказать. Вы ведь его плоть и кровь. Не знаю. Дайте-ка я кое-что проверю, встрепенулся Ник, доставая свой телефон. Посмотрим, смогу ли я что-нибудь здесь поймать или... Так, так, отлично. Привет, интернет. Итак, проверим Луну. Сейчас это сделать проще простого. чего никак не скажешь про 73-й или 74-й, когда Чейз в возрасте 80 лет писал все это в доме своей прамнучки в Сосолито. Ну же, Гугл, где ты мерзавец? Гугл откликнулся, и Ник старательно попросил его найти. Фаза Луны, центральная часовая зона, 27 ноября 1934 года. Прошла 1,11 секунды. Гугл заполнил маленький экран телефона возможностями. И Ник, подобно всем пользователям этого поисковика, начиная с самых первых дней его существования, выбрал первое предложение и обнаружил, что какой-то сумасшедший, имея в своем распоряжении слишком много свободного времени, действительно создал страничку с указанием фазы Луны в любой день любого года. «Ну?» – спросил Свегер. «Отлично, Луна была полной». В апогее она поднялась лишь в 23 часа 34 минуты, то есть в 6 вечера, или когда там все это произошло, она действительно была еще низко. И казалась красной, поскольку свету предстояло пройти более толстый слой атмосферы. Ну хорошо, сказал Свейгер, все похоже на правду. Но как и ник я не понимаю, почему это не та история, которая известна всем нам, почему они не раструбили газеты. Почему она осталась тайной? Я не понимаю этого. Возможно, у опытного убийцы было что-то припрятано в рукаве, предположил Роули.